Хью с матерью будут вдвоем вести хозяйство на ферме до тех пор, пока Хью не женится. В их краях славились сэры Миссис Флеминг. На них был большой спрос, и Локфилд Фарм могла некоторое время поддерживать обитателей Мэри Бонрот. Через год после Алика в Лондон должен был приехать Роберт. Тогда четыре брата Том, Джон, Алик и Роберт будут жить вместе в этом чужом мире, и помогать друг другу без всяких пышных фраз. Одна из сестер, Мэри, будет вести хозяйство. Слишком резким был переход от речи к населенных форелью, от кроличьих нор и птичьих гнезд к большому шумному городу, где деревья и трава встречались только в парках и скверах. В 1895 году приближалось к закату царствование старой королевы Виктории. Подземная железная дорога, тогда еще паровая, каждые 10 минут сотрясала дом на Мэреле Бонрод. По улицам основали бесчисленные экипажи, двухколесные экипажи с местом для кучера сзади, трамваи и амнибусы, еще запряженные лошадьми. Изучая Лондон, Алек и Роберт Флеминги забирались на империал рядом с кондуктором и постигали язык незнакомого им города, слушая ругань, которой кучера обменивались между собой или осыпали пешеходов. Братья осмотрели Тауэр, Вестминстерское аббатство, побывали в Британском музее, на художественных выставках. Им приятно было ходить вдвоем, Наверное, традициям своих предков... Они почти не разговаривали друг с другом, и если один из них замечал что-то интересное, он привлекал внимание брата жестом. Вечерами Том вносил оживление в семью. Он любил организовывать всякие викторины по географии, истории и естественным наукам. Каждый из братьев ставил пенни, а тот, кто выигрывал, получал всю сумму. Эти игры были хорошей подготовкой к экзаменам. Как-то вечером Том принес боксерские перчатки и вместо викторины затеял матч. Но Мэри нашла, что бокс внесет разлад в жизнь братьев и выбросила перчатки. Вскоре прогулки по Лондону и игры по вечерам естественно уступили место усиленным занятиям. Алек, а вслед за ними Роберт, поступили в политехническую школу на Риджен-стрит. После того, как Том в начале своей медицинской карьеры таким трудом пробил себе дорогу, он потерял вкус к свободным профессиям и верил отныне только в деловую карьеру. Поэтому он поместил братьев на коммерческое отделение училища. Впрочем, там преподавались те же дисциплины, за исключением греческого и латинского языков. Алек, при поступлении был зачислен в соответствующий его возрасту класс, но он обнаружил настолько более глубокие знания, чем его сверстники, что через две недели был переведен сразу на четыре класса выше, и он оказался гораздо моложе своих соучеников. Шотландский метод обучения себя оправдал. Вначале над акцентом братьев Флемингов подтронивали, и это вселяло в них робость. Но впоследствии они убедились, что англичане в общем-то в душе снисходительный и великодушный по отношению к тем, кому не посчастливилось родиться в Англии, и что легкий шотландский акцент имеет даже свои преимущества. Он, как физический недостаток, забавлял и взывал сочувствие к тому, кто от него страдал. Но любая экзотика хороша в меру. Эрширский говор слишком своеобразен, и братья Флеминг выправили произношение — Но все же по языку, духу и манерам остались истинными шотландцами. К концу XIX века будущее семьи казалось вполне обеспеченным. Клиентура Тома все возрастала. Он снял дом по просторне на Йорк-стрит 29. Братья переселились к нему. Мэри вышла замуж, и вместо нее приехала вести хозяйство самая младшая сестра Грейс. Алек поступил на службу в навигационную компанию American Line на Леденхолл-стрит. Компания владела четырьмя старыми, но довольно большими пассажирскими пароходами. Вначале Алек получал роскошную сумму в 2,5 пенса в час. Он безукоризненно выполнял свои обязанности, хотя они ему и не нравились.